Глава пятая. Здравствуй. Мужчины сидели спереди, а это Анна рядом со мной на заднем сиденье. Все ехали молча. Я вопросов тоже и не задавала, потому что понимала, что мне никто не ответит. Было страшно. Мысль, что это может быть н а ф и с успокаивала. Но что, если это не он? А потом в голове как молния прострелила: а что, если меня вообще хотят убрать как раз таки за связь с ним? Я нечто подобное видела в фильме: девушку, у которой была случайная связь с каким-то правителем, убили, чтобы избежать возможного компромата. Такой вариант казался даже более реальным. И внутри у меня все з а л е д е н е л о уже не просто от страха, а от дикого ужаса. Сердце разогналось до невероятной скорости, пальцы начали дрожать. Наверное, мое состояние стало заметно невооруженным глазом, потому что она обернулась ко мне и мягко улыбнулась. Вам нечего бояться, Ксения. Я кивнула ей в ответ. Спросить что-то чисто физически уже была не в состоянии. Вроде бы как немного расслабилась, но ведь понимала, что будь все так, как я представила. Мне бы сейчас об этом вряд ли сообщили. Никому тут моя истерика не нужна, и мне тоже она не нужна. Необходимо по максимуму успокоиться и взять себя в руки. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, попыталась расслабить мышцы и стала молиться про себя. К Богу я обращалась редко, и каждый раз, когда приходилось, мне было стыдно за то, что только в сложной ситуации вспоминаю о нем. Но я сейчас мысленно взывала через все возможные и невозможные молитвы и даже прижала ладонь к крестику на груди. Ехали мы минут сорок, не меньше. Потом остановились возле одного из самых дорогих и шикарных отелей в Москве. Я стала убеждать себя, что вряд ли бы меня сюда везли, чтобы убить. Может, вынудят подписать какую-то бумагу о неразглашении? Так я и не против буду. Со своими сопровождающими я прошла в здание. По долгу службы я много где бывала, но такого убранства мало где видела. Мраморный пол с геометрическим черно-белым орнаментом, широченная белая лестница, в е т к о м у ходящая вверх. У ее подножия стойка администратора, оформленная гладкими золотистыми металлическими пластинами. Посреди холла большой резной стол и на н ё м огромный букет живых цветов. Такой, что двумя руками не обхватить. Мы прошли мимо администратора, которая встала п о с т р у н к е а потом зашли в лифт. Анна стояла возле меня, а мужчины сзади на максимальном отдалении. Лифт тронулся, заставив сердце снова с ж а т ь с я в страхе. Остановились мы на двенадцатом этаже. Лифт открылся, и мы оказались в фойе этажа, не уступающего убранству центрального холла. Бежевые стены, золотистой отделкой, мраморный пол в теплых тонах, витиеватые светильники на стенах — о с л е п и т е л ь н о и ш и к а р н о Я даже не могла представить, сколько стоило остановиться в таком отеле. Наверное, это мог себе позволить только шейх. И тут был только один номер, в который меня и пригласили. Я перешагнула порог с таким ощущением в животе, будто с парашютом прыгнула. Я никогда не п р ы г а л а но почему-то ассоциация была именно такая. Я хотела увидеть Нафиза, своего любовника из Таиланда, но была ли я готова увидеть шейха, правителя эмирата Альдахи, чтобы я сказала ему? И можно ли мне вообще было заговорить с ним? И что скажет мне он? Страх и волнение смешались в невероятный круговорот, от чего меня бросало то в жар, то в холод. Мужчины, сопровождающие, остались за порогом номера, а Анна провела меня внутрь, попросила подождать несколько минут, а потом тоже ушла. Я осталась одна в шикарнейшей гостиной и полнейшей тишине. Только часы на стене негромким монотонным т и к а н ь е м разбивали эту тишину. Я не решалась ни пройтись, ни присесть, а потому з а м е р л а там, где стояла, вслушиваясь в это ритмичное т и к а н ь е Тут было три двери. Я в с е гадала, когда и из какой сейчас выйдет н а ф и с и что я должна буду делать — склонить голову в приветствии. Меня никто не учил здороваться с монархами. Через пару минут дверь тихонько щелкнула, и я в з д р о г н у в обернулась, но это оказался не н а ф и с Передо мной стояла арабская девушка с подносом в руках. Она подошла ближе и поклонилась, замерев, с опущенной головой. Я даже растерялась, не зная, как реагировать. И так как девушка стояла молча, решила обратиться первой. Добрый день, сказала осторожно. Саеда Хариб, отмерла арабка, обратившись ко мне именем, который называл Нафис. А потом продолжила по-русски с небольшим акцентом: Ваш чай, прошу ожидать. Она поставила поднос на столик между креслами и спешно удалилась. Меня попросили подождать. Наверное, Нафис занят. Что ж. Я осторожно присела на край кресла и достала телефон. На экране горели несколько сообщений и пропущенных звонков от Ирины, но прочитать я их не могла, так как тут совершенно не ловила сотовая связь и, соответственно, мобильный интернет. Убрав телефон в карман жакета, я откинулась на спинку кресла и стала ждать. От подноса с чаем и какими-то сладостями исходил невероятно приятный аромат. Пить хотелось сильно. Так что я решила воспользоваться гостеприимством и попробовала чай. Он действительно оказался вкусным, с легкими нотками жасмина и цитруса. Ожидание затягивалось. Часы показывали, что прошла четверть часа, но мне казалось, будто прошло минимум часа три. Накатила жуткая усталость. Наверное, с к а з ы в а л с я стресс. Голова начала кружиться, глаза слепались, в теле появилась сильная нехарактерная слабость. Вуджимать твою успела я выругаться, посмотрев на чашку с недопитым чаем, а потом меня поглотила темнота. Себя я пришла довольно легко, без тяжести в голове и т ы ш н о т ы которые я, например, испытывала после снотворных выписанных психотерапевтом в прошлом году, когда у меня была бессонница после неудавшейся беременности и разрыва с Ромой. Я просто почувствовала сначала запахи, приятный запах кожи и л е г к и й ц в е т о ч н ы й а еще какой-то еды. Кажется, именно этот запах меня и разбудил, а потом просто ощутила, что могу открыть глаза, и открыла. Я сидела пристегнутой в мягком кожаном светлом кресле. Передо мной был столик, на н ё м ваза с цветами и тарелка с едой. Напротив в таком же кресле сидел н а ф и с в светлых брюках, легкой рубашке. Без традиционного головного убора он выглядел почти так же, как тогда в Таиланде. Он смотрел на меня внимательно, а когда понял, что я очнулась и сфокусировала на н ё м взгляд, мягко улыбнулся. Здравствуй, моя Харип, сказал он. И тут я поняла, почему пристегнуто к к р е с л у Мы летели в самолете.